Глава тридцать четвертая. Когда они возвращались назад с самолетом, соседка Артур и Финчорч по салону все время странно на них поглядывала. Они тихо разговаривали между собой. «Я так ничего и не выяснила», — сказал Финчорч. «Я чувствую, ты что-то знаешь, а мне не говоришь». Артур со вздохом вытащил из кармана клочок бумаги. «У тебя есть карандаш?» — спросил он. Финчорч, порывшись в карманах, нашла искомый предмет. «Что ты делаешь, милый?» Спросила она после того, как Артур минут 20 с гаком морщил лоб, грыз карандаш, чертил какие-то каракули, что-то зачёркивал, опять писал, снова грыз карандаш и при этом недовольно, но тихо ворчал. Пытаюсь вспомнить один адрес. Твоя жизнь была бы куда легче, если бы ты купил алфавитную записную книжку, сказала Финччёрч. Наконец Артур передал Финччёрч листок. Тебе на сохранение. Финччёрч взглянула на листок. Среди каракулей и зачеркнутых каракулей выделялись слова «Квинтульско-Кважарные горы», «Севур-Беупстрия», «Планета Прилюмтарн», «Солнце Зарс», «Галакт», «Сектор Кью-Кью-7», «Дробь Джигамма». «И что же там находится?» «Видимо, финальное послание Бога, сотворенному им миру». «Это уже что-то», — протянул Эффенчорч. «А как мы туда доберемся?» «Ты действительно...» «Да», — твердо ответил Эффенчорч. «Я...» Я действительно хочу узнать это послание. Артур отвернулся к исцарапанному плексиглазовому иллюминатору и уставился в пустоту небес. Извините, вдруг сказала та самая женщина, которая весь рейс время от времени странно на них подглядывала. Надеюсь, вы не сочтёте меня бестактной. Во время этих дальних перелётов такая скука, что просто перекинуться словечком уже огромная радость. Меня зовут Энит Капельсен. Я из Бостона. Скажите, Вы часто летаете?